Иногда всё вокруг кажется ненастоящим, таким естественным, очевидным, абсолютно правильным, таким, каким должно быть, и потому совершенно невозможным. Ненастоящим, бескрайним настолько, насколько может быть лишь бесконечность, чёрным такой глубины, что в нём растворяется само понятие невозможного, и россыпь звёзд от пронзительно ярких до да едва заметных, от больших, напоминающих облака скоплений, до одиноких красавиц, сразу бросающихся в глаза. И во всей этой красоте Ни одного бита информации, ни одного нуля, ни одной единицы. Только то, что естественно. Настоящее и настолько красивое, что кажется ненастоящим. Шанти лежала под ночным алтайским небом и улыбалась, ощущая себя в нем блаженно парящей среди кометы созвездий, наслаждаясь лунным светом и благоуханием трав, которая неведомым образом стала частью неба. Шанти лежала и не верила, что она в реальности, и понимала, что в это не нужно верить. Это нужно ощущать всем собой, ощущать невероятную красоту, возможную только в реальности, впитывать ее и чувствовать себя частью этой красоты, частью мира, чувствовать себя человеком, а не ливером. И совершенно не чувствовать времени. И потому возможно действительно находиться за пределами реальности, но не в современном цифровом понятии, а мистическим образом вырваться из подлинной реальности, когда сочетание внутреннего покоя и величественного окружения – порождает ощущение пребывания за пределами обыденности, со всеми её проблемами и заботами. Видеть всё вокруг, не открывая глаз. Чувствовать мир, оставаясь в полной неподвижности. Быть частью великого и настоящего. Быть в настоящем и за его пределами. Одновременно. Шанти открыла глаза и улыбнулась. Приближался рассвет, и звёзды неспешно кутались в него, позёвывая, забирались под одеяло дня в ожидании следующей ночи, Глубокой, чёрной, истинно-алтайской, настоящей. Шанти не знала, спала она или нет, а если и спала, то сколько. А если нет, то почему чувствует себя настолько хорошо и свежо. Шанти выпрыгнула из истинной нереальности, которая, возможно, исключительно в реальности, но мысленно всё ещё пребывала в ней, переживая счастливую мягкость полёта под алтайскими звёздами на ароматных облаках благоухания трав. «Невероятно». Девушка спустилась с крыши вездехода, которую выбрала местом сегодняшнего ночлега. Умылась в ручье, набрала воды, поставила вариться кофе и только после этого надела Эйви очки. И сразу же увидела Марлоу. Нейросеть сидела в пассажирском кресле, положив длинные ноги на приборную панель и с улыбкой разглядывала Шанти. «Привет. Привет. Долго сегодня спала. Еще даже не рассвело. Ты уснула сразу после операции?» — мягко напомнила Марлоу. «Просто выключилась». Пришлось потратить много сил и нервов, и нервов. Кофеварка издала мелодичный перезвон. Шанти забрала кружку, вышла из вездехода и сделала глоток с наслаждением щурясь на горы. «Как же здесь красиво!» «И спокойно, и спокойно. Спасибо, что посоветовала отправиться в путешествие. Я рада, что тебе понравилось. Здесь не может не нравиться», — с мягкой грустью ответила Шанти. «Здесь слишком хорошо». И сделала следующий глоток кофе, думая о том, что с одной стороны жесточайшие протоколы экологического ренессанса позволили очистить планету от большей части мусора и вернуть территории к естественному облику. С другой, подавляющее большинство жителей Земли увидит красоту родной планеты лишь в метавселенной. Но разве можно сравнить ощущения, полученные в сети, с восхитительной реальностью настоящей природы? Еще один глоток и легкое прикосновение к борту вездехода, который придется сдать через два дня. «Путешествие заканчивалось». «Надеюсь, не последнее путешествие», — прошептала девушка. «Земля слишком прекрасна, чтобы смотреть на неё через Айви очки». Шанти выросла в агломерации Швабург, тоже в горах, но рукотворных, из бетона, стали и стекла. Выросла в одном из жилых секторов, группа небоскрёбов для нескольких сотен тысяч ливеров, и должна была стать ливером. Но очевидный талант помог девушке вырваться из уготовленной обыденности, закончить настоящую, а не онлайн-школу, получить серьезное образование и стать контролером 4 департамента, ведущим специалистом сектора, отвечающим за работу сети. Возможно, ее ожидала блестящая карьера. Возможно, к концу жизни девушка должна была стать ведущим контролером агломерации. Но именно через сектор шанте знаменитый террорист Кандинский атаковал Шваборг, вписав еще одну кровавую страницу в книгу своих злодеяний – А чудом выжившая Шанти рассталась с государственной службой и ушла на вольные хлеба. Вольные хлеба сначала были абсолютно законные, потом немного незаконные. Теперь же Шанти оказалась абсолютно вне закона, и выжить ей помогали только таланты, накопленные ресурсы. Причём выжить в буквальном смысле слова. И родители лорда Гамильтона были не единственными, кто желал девушке смерти. Они просто стояли ближе всех и поспешили с местью, забыв, что в холодном виде это блюдо вкуснее и безопаснее. «Всё прошло так, как ты хотела?» Ровным голосом поинтересовалась Марлоу. «Я не хотела», — в тон ей ответила Шанти. «Так было нужно». «Или мы их, или они нас». «Да, Марлоу, именно так». Это могло случиться только в Ватне, уникальном пространстве с уникальной физикой, которую можно было подправить извне, изменив пару алгоритмов. Доступ к структурным кодам любой метавселенной закрыт на тысячу замков, ведь они — основа основ — Но для федеральных ключей замков не существует. Шанти вошла в святая святых ватна, внесла необходимые изменения, и в нужный момент времени в подводной метавселенной возник необъяснимый, абсолютно случайный сбой, который начисто стёр силовые поля, хранящие инферно от океана. «Хочешь посмотреть запись того, что было?» — спросила Марлоу. «Да», — поколебавшись, ответила Шанти. «Покажи». И вздрогнула, увидев, как поток воды хлынул в пещеру. Мгновенно. Без предупреждения. Аварийная сигнализация не сработала, но толку в ней не было. Счёт шёл на мгновение. А может, толк в ней был огромный, ведь счёт шёл на мгновение. Как бы там ни было, вода хлынула и через секунду достигла шато. За пещерой наблюдала не менее десятка видеокамер. Времени для работы у Марлоу было много. Вся ночь, пока девушка спала. Поэтому Шанти смотрела не набор разрозненных записей, а смонтированный ролик. О том, как поток воды сметает инферно, в котором вели напряжённый разговор три оболочки и нейросеть. О том, как цифровые стены валятся под давлением цифровой воды. Как лопаются стёкла и разлетается крыша. О том, что происходит с находившимися внутри оболочками. Ролик производил сильное впечатление. Однако запечатлённые в нём события развивались в метавселенной, а значит, никто из находящихся в инферно не должен был погибнуть. Даже несмотря на то, что разработчики ватна сознательно замедлили экстренный выход из виртуальности, чтобы пользователь успел получить сопровождающие смерть ощущения, Шанти, анакин и Дикла должны были оказаться в реальности живыми и невредимыми. Однако получилось только у Шанти, которая выскользнула из метавселенной за секунду до того, как в шато ворвалась вода. Дикла и анакин замешкались. Благодаря измененному алгоритму, а их паутины начали в полной мере реагировать на внешнее воздействие, Благодаря проникшему в них боту, что и привело к остановке сердец. В реальности. «Ты всё-таки использовала технологию Гамильтона», — тихо сказала Мерлоу. «Технологию, которую девушка боялась и не хотела выпускать в сеть. Технологию, которая позволяла убить человека, воздействуя на паутину через оболочку. Убить в реальности, нанеся удар из сети». «Мы обе знаем, что я просто успела первый», — медленно ответила Шанти. Они не собирались договариваться. Они были уверены в своём превосходстве. Мир снова вступает в эпоху, когда никто не может быть до конца уверен в своём превосходстве. Ты весьма амбициозна. Нет, ведь пока я планирую ограничиться сетью, рассмеялась Шанти. Действительно, скромно, согласилась Марлоу. Но следующую фразу произнесла очень серьёзным тоном. Мы не хотели выпускать технологию в сеть. И я собираюсь придерживаться этого плана твердо ответила девушка, но иногда без нее не обойтись. Будем ее использовать, нас вычислят. Посмотрим, Шанти помолчала. В конце концов, наш новый федеральный ключ никто не вычислил. Уникальный пароль, дающий абсолютный доступ к сети, который Шанти сделала на основе личного ключа лорда Гамильтона. Отличие от оригинала было одним, но очень важным. Законы сообщества требовали, чтобы личные ключи в обязательном порядке оставляли цифровые следы, Контролёры должны точно знать, кто внёс все сеть те или иные изменения. Личный же ключ Шанти следов не оставлял. Точнее, оставлял. Сети все сети всё оставляет следы. Но поскольку этот след никто не знал, он легко растворялся среди миллиардов других. Обыкновенных, безобидных, безопасных для системы следов. Шанти вновь огляделась и вздохнула. «Жаль, что через два дня наше путешествие закончится». «Путешествие на Алтай», — уточнила Марлоу. Ты стала суеверной? С тобой, пожалуй, станешь. Они рассмеялись, после чего Шанти уточнила. Путешествие на Алтай закончится, а наше с тобой путешествие продолжится. Идём за марсианином? Да, Марлоу, идём за марсианином. Уверена, что готова? Да. Шанти поджала губы. Да, я в себе уверена. Море. Концепция современных агломераций предполагает, что основной поток ресурсов — поступает в них из ближайших областей. Вазовые смеси для производства еды, одежда, обувь, электроника, строительные материалы и прочие необходимые для жизни предметы должны изготавливаться как можно ближе к агломерации, в том числе перерабатывая отходы агломерации и вновь пуская их в дело под видом синтетики или еды. Такие правила диктовали протоколы разумного потребления, и они полностью согласовывались с протоколами экологического ренессанса, требующими ограничивать зоны интенсивного хозяйствования. Но как ни старались проектировщики агломераций, полностью избавиться от межконтинентальной торговли они не смогли. Переделать причудливую структуру мировой промышленности, сложившуюся в эпоху ранней глобализации, оказалось слишком дорого и бессмысленно. И потому между агломерациями проложили линии скоростных поездов, океаны и моря продолжали бороздить гигантские контейнеровозы, а самые крупные человеческие поселения располагались на берегах морей и океанов, и их порты работали круглосуточно ни на секунду не останавливая мировой грузопоток, обеспечивая движение товаров, а значит, денег. По мере разрастания агломераций, требования к портам усложнялись. Их постоянно увеличивали, добавляя все новые и новые терминалы, и модернизировали, превращая в высокотехнологичные и абсолютно прозрачные для сил правопорядка территории, в которых само понятие «контрабанда» перестало существовать. Точнее, почти перестало существовать. Контрабанда не исчезла полностью. Но чтобы провести через морские ворота агломерации незадекларированный груз, нужно было договариваться не с преступной группировкой, а с отличным хакером, способным влезть в систему порта и сделать так, чтобы бесчисленные камеры, датчики и детекторы потеряли к твоему контейнеру интерес. Таких специалистов было не очень много. Их услуги стоили дорого, поэтому контрабанда, хоть и оставалась в списке возможных преступлений, считалась в нем редкой экзотикой. Порты превратились в управляемых мощнейшими нейросетями гигантов и везде переместились на окраины, подальше от центральных набережных, на которых стояли дома с заоблачным уровнем цен за квадратный дюйм. Если речь шла об исторических зданиях, то заоблачная цена удваивалась. Центральные набережные агломерации, как и все центральные районы, которые обыкновенно назывались «сити», поражали изящной продуманностью решений и благородной красотой. Прекрасные дома окружали сады и парки, На площадях стояли театры и музеи, библиотеки и концертные залы, а музыканты лучших оркестров иногда играли прямо на улицах и площадях, в парках и на набережных, не в рамках фестивалей, а услаждая слух биггеров. В Сити или неподалеку располагались Марины, а на самых центральных набережных всегда было много людей, живых людей, а не оболочек, поскольку обитатели Сити любили наслаждаться красотой своего города. Марина, от французского «марин». Картина на морскую тему. Гавань для яхт, катеров и других маломерных судов. Насладиться без заяви очков, потому что обитатели Сити ценят настоящее, ценят красоту. Они не любят вид заводов, электростанций или грузовиков. Они смотрят в другую сторону. И потому обитатели Сити не видели заходящий в порт Сан-Франциско гигантский контейнеровоз. Один из монстров 30-тысячников, созданных для межконтинентальных перевозок. А если бы и видели, то не обратили внимания, Контейнеровозы в агломерациях — частые гости. И тридцатитысячники — не исключение. Размер таких судов давно, ещё после того, как их предельная нагрузка перевалила за десять тысяч контейнеров, перестал вызывать удивление, как в своё время перестали изумлять публику многотонные танкеры или круизные лайнеры, превосходящие иной город. Но ведь размер имеет значение, не так ли? Океан настолько велик, что люди кажутся песчинками на его берегах. Но эти песчинки с амбициями Считают, что океан ими покорён, потому строят корабли и суда, достойные его безбрежности. Глядя на потуги песчинок, океан усмехается. Что же касается контейнеровоза Супер Ант-4, то он зашёл в порт в первом часу ночи, с небольшим опозданием, вызванным поднявшимся штормом. Дождался своей очереди и встал под разгрузку, в которой была одна странность. Все снимаемые с судна контейнеры немедленно перемещались на грузовики и покидали территорию порта. Абсолютно все. Возможно, если бы за разгрузкой наблюдал человек, уж тем более опытный человек, его бы заинтересовала эта странность, но нейросеть не увидела в происходящем ничего необычного. Груз ждали и сразу забирают, не загромождая портовые площади. Что может быть лучше? Тягачи разъезжались по секторам агломерации, оставляли контейнеры в их бетонных лабиринтах и возвращались за новым грузом. Работы продолжались несколько часов, и помимо портовых служб, в них были задействованы 150 беспилотных тягачей, арендованных подставной компанией-перевозчиком. Каждый тягач брал по два контейнера, некоторые успели сделать больше трёх рейсов, и потому к утру в секторах агломерации Сан-Франциско оказалось больше тысячи контейнеров с СуперАнт-4. Могло бы и больше, но замысел того не требовал. В 7 утра последний тягач выехал за ворота порта, и контейнеры начали сгружать на берег. Но опять же, со странностями. Все они в обязательном порядке оказывались на верхних уровнях площадок, даже если для этого приходилось переставлять уже стоящие там контейнеры с других судов. Приказ на столь странную разгрузку сам собой сформировался в глубинах портовой сети, и управляющая нейросеть не нашла в нём ничего необычного. Не задумалась над тем, для чего контейнерам СуперАнд-4 так важно оказаться на верхних уровнях. О чём задумался бы опытный человек? Не обязательно... Но, возможно, задумался бы, и, возможно, успел вовремя ответить на вопросы предотвратить катастрофу. Или хотя бы уменьшить масштаб бедствия. Но человека не нашлось, а нейросеть не увидела в происходящем ничего странного, и потому ответ на вопрос, для чего контейнерам СуперАнд-4 так важно оказаться на верхних уровнях, был дан в половине девятого утра, когда предотвращать что-либо было уже слишком поздно. Контейнеры распахнулись, все. И те, которые успели развести по жилым секторам, и те, которые находились на тягачах, в порту и на верхних рядах самого судна. Как оказалось, контейнеры с Супер 4 открывались не только через стандартные ворота, но и умели распадаться, отбрасывая в сторону крышу и боковые стенки, чтобы позволить дроном расправить сложенные крылья и взлететь. Как тяжелым ударным, занимавшим все пространство контейнера, так и роям небольших камикадзе. Относительно небольших, конечно. Каждый такой дрон мог подорвать бронированный автомобиль. Из контейнеров, которые сгрузили на землю, выползали брандеры, несущие по 6-8 тонн взрывчатки, и неспешно направлялись в подземные паркинги небоскрёбов и на людные площади. Время было выбрано идеально. Хотя большинство ливеров работало удалённо, многим из них приходилось по утрам отправляться на смену. Заводы, фабрики, богатые дома и отели ждали грузчиков, уборщиков, горничных, подсобных рабочих. Другими словами, тех, кого пока не могли заменить роботы. Навстречу им ехали рабочие ночной смены, и потому удары по узловым станциям метро получились беспощадно жестокими и очень-очень красными. Кроваво-красными. Ни один взрыв. Десятки и даже сотни в нескольких жилых секторах. И не только станции, но площади, поезда, загруженные дороги. Взрывы наносили основной ущерб, а дроны били по разбегающимся по улицам жителям и окнам небоскребов, тех небоскребов, которые не обрушились после грандиозных взрывов. Теоретические выкладки показывали, что четыре Брандера гарантированно кладут стандартный стоэтажный небоскреб. И они клали, разрывая основания длинных башен высокоэффективной взрывчаткой. А самое страшное заключалось в том, что остановить атакующие Сан-Франциско дроны можно было лишь одним способом – уничтожив их. В половине девятого утра все машины оборвали связь с внешним миром, начав автономное выполнение заложенных программ. Некоторые шли на определенные цели, некоторые выбирали их сами, а требовалось от них одно – как можно больше красного. «Пусть будет больше красного!» – так кричал мужчина в красном комбинезоне и знаменитой красной маске, который появился на всех экранах Сан-Франциско. Кричал радостно, кричал весело, хохотал взахлеб, приплясывал и снова кричал. «Я хочу больше красного!» И дроны давали, наполняя смех марсианина свежей, остро пахнущей кровью. По предварительным данным, в ходе террористической атаки марсианина погибло более 700 тысяч жителей агломерации Сан-Франциско. Пострадавших продолжают извлекать из завалов, однако разрушения таковы, что многие, еще остающиеся в руинах люди, лишены надежды на спасение, добраться до них не успеют. Госпитали переполнены, раненых доставляют в медицинские учреждения Лос-Анджелеса и даже Сиэтла. Военные разворачивают полевые госпитали и обещают, что помощь будет оказана всем нуждающимся. Но военных врачей пока мало, и люди продолжают умирать. Муниципалитет Сан-Франциско объявил чрезвычайную ситуацию и обратился к федеральному правительству. Федеральный президент выступил с экстренным обращением к нации и пообещал выделить ресурсы из стратегических запасов. Ситуация осложняется тем, что в некоторых районах Сан-Франциско продолжается операция по уничтожению автономных дронов «Марсианина». Власти просят жителей... Шанти переключилась на другой новостной канал. По всей видимости, военное снаряжение, включая дроны и колоссальный запас взрывчатки, было получено по поддельным документам на складах поставщиков и отправлено по вымышленным адресам, которые были указаны в несуществующих контрактах. В конечном итоге весь груз был собран на борту СуперАнд-4, который на несколько недель превратился в один из самых больших военных складов на планете. Как террористам удалось взломать максимально защищенные внутренние сети производителей оружия, выясняют федеральные структуры безопасности. Но всем давно известно, что марсианин отлично разбирается в сети и, возможно, взломал сам четвёртый департамент. Следующий канал. Однако самые страшные разрушения произошли в порту агломерации и прилегающих жилых секторах. Грандиозный взрыв контейнеровоза СуперАнт-4 стёр их с лица Земли, вызвав колоссальное разрушение и ошеломляющее количество жертв, которых в настоящее время насчитывается уже 800 тысяч. Оценить экономический ущерб пока не представляется возможным, однако можно с уверенностью сказать, что порт агломерации Сан-Франциско перестал существовать. На большом экране демонстрировались кадры катастрофических разрушений в агломерации. Рухнувшие небоскрёбы, вагоны метропоездов, валяющиеся под обрушившимися эстакадами, раздавленные электромобили, выброшенные на берег суда и трупы, гигантское, не вмещающееся в сознание количество трупов, для которых не хватает пластиковых мешков. «Иногда всё вокруг кажется ненастоящим», прошептала Шанти, не отрывая взгляд от монитора. «Что именно?» — негромко уточнила Марлоу. «Разве непонятно?» — Шанти кивнула на экран. «Я понимаю, что вижу. Я пережила подобный удар по агломерации. Пусть не такой силы, но небоскрёбы в швабурге падали. Я пережила. Но даже мне в какие-то мгновения кажется, что я смотрю фильм или нахожусь внутри симулятора, или сплю. А каково людям, у которых нет моего опыта?» «Для них это страшная картинка всего лишь картинка». «Они сочувствуют», — не согласилась Марлоу. «Весь мир сочувствует Сан-Франциско и старается побыстрее выкинуть увиденное из памяти, чтобы вечером спокойно заснуть». «Таковы люди», — обронила Марлоу. «Да», — вздохнула Шанти, продолжая смотреть на монитор. «Люди стараются избегать неприятных новостей, потому всё больше времени проводят в сети». «В сети мало новостных каналов?» Можно выбрать метавселенную, в которой не будет плохих новостей. Спрятаться в ней. Спрятаться от жизни. Шанти убрала звук, поскольку картинка разрушенного Сан-Франциско не требовала комментариев. На экране застыл воплощенный ужас. С помощью метавселенных мы не только бежим от реальности, но растворяем ее восприятие, растворяем ее саму. Реальность не очень яркая, как правило, скучная, а иногда, как сегодня, да ужаса страшная. И люди стремятся сделать так, чтобы она как можно меньше влияла на их жизнь. «Реальность становится частью метавселенных», — вдруг сказала Марлоу. Шанти помолчала, обдумывая слова нейросети, а затем улыбнулась. «Интересный вывод. Тебе нравится?» — удивилась Марлоу. «Нет, но он интересный. С помощью AV-очков люди убегают от того, что им неприятно и не нравится. Мусор и крысы на улицах, выбитые окна, разрисованные стены, отсутствие уличного освещения. А если реальность не только неприятна, но ещё и страшит», то появляется желание уйти от нее как можно дальше, в яркость, а лучше в любую авторскую метавселенную, в которую не поступают новости из мира, уйти как можно дальше и оставаться там как можно дольше, возвращаясь в реальность лишь для того, чтобы поесть. Потому что в ней страшно, как может быть только в ней и нигде больше. «Такова доля лидеров бояться реальности», — с неожиданной жесткостью в голосе продолжила Марлоу. Поэтому участь Ливера — это вселенная, а то, что не исчезнет, если отключить электричество, будет принадлежать тем, кто этого заслуживает. Кто родился в правильной семье? Да, подтвердила Марлоу после очень короткой паузы. Она точно знала, что стоит за словами Шанти, поскольку всю свою жизнь служила представителю правильной семьи. Они осознали своё превосходство, добились его, владеют миром и не понимают, почему должны справедливо делить ресурсы планеты с теми, кто согласился обменять реальность на красивые декорации. «Декорации хотя бы существуют в реальности», — проворчала Шанти. «Ливеры же выбирают последовательность единицы нулей, выбирают то, чего не существует». Но цифровые декорации научились заползать в реальность. Марлоу прикоснулась пальцами к Эви очкам девушки и превращают в декорации её саму. И возникла странная ситуация, когда реальность становится такой же лживой, как сеть. И это сходство делает реальность частью метавселенных. И тогда всё вокруг кажется ненастоящим. Несколько секунд человек и нейросеть смотрели друг другу в глаза, после чего Шанти улыбнулась. «В метавселенной ты точно знаешь, с кем говоришь, поскольку на оболочке нейросети обязательно присутствует идентификационный код. У меня его нет». «Ты уникальна». «Спасибо, Шанти». «Говорить правду легко и приятно», — девушка помолчала. «А когда ты отвыкнешь меня перебивать, ты станешь совершенством». «Имей совесть, я только-только научилась тебя перебивать». «Это я и имела в виду». «Я знаю». Шанти вздохнула и продолжила. «А если таких, как ты, будет много? Не уникальных, тут тебе нет равных, а не имеющих метки нейросети. Как мы узнаем, кто стоит рядом с нами в реальности, человек или нейросеть?» «Достаточно снятия и Напомнила Марлоу. «Недостаточно. Потому что это может быть человек, живущий на другом континенте и путешествующий в оболочке. И сняв очки, ты перестанешь видеть настоящего человека. Но никто не поручится, что это не нейросеть. А кто читает нам новости?» Шанти мотнула головой в сторону экрана. «Кто веселит в комедийных шоу или заставляет плакать в драматических? Кто пишет для них сценарии? Есть вопрос интереснее. Кто пишет инструкции для департаментов? Законы?» Мы голосуем за живого человека или нейросеть высшего уровня, на оболочке которой нет идентификационной метки? Существует ли правительство? Кому мы подчиняемся? Чьи требования вынуждены исполнять? Я ведь сказала, реальность — это часть метавселенных, — хладнокровно напомнила Марлоу. я объясняю себе, почему твое утверждение истины. Шанти грустно улыбнулась и вновь кивнула на экран. Сеть пластична и способна выстроить уникальный мир для каждого пользователя, в том числе с помощью новостей. Вдруг наш сосед видит на экране совсем другое. Не в том смысле, что его интересуют биржевые сводки, а не преступления марсианина, а что новости для него составлены по другому алгоритму, где чёрное для нас ему называют белым. «Вполне возможно», — медленно ответила Марлоу. «Ресурсы для этого есть». «И мы живём в метавселенной, считая, что пребываем в реальности. Живём в идеальной метавселенной, предназначенной исключительно для нас, для каждого из нас». Процесс цифровизации замкнулся, как у Роборос. Мир создал сеть, сеть изменила мир. Достаточно снять очки. Новостные каналы можно читать без очков. И что будет дальше? Что произойдёт, когда миры сольются? Разве они уже не слились? Разве не ты сказала, что реальность — это часть метавселенных, а значит, точка невозврата пройдена? Шанти выключила экран, но осталась около него, и, не глядя на Марлоу, продолжила. Когда-то мы стояли в шаге от войны. В начале 21 века клубок проблемы противоречий стал очень горячим. Невиданные государственные долги, перерасход ресурсов, перенаселение. Люди привычно собирались воевать и готовили планету на убой, но не получилось. Мягкий путь восторжествовал, и несмотря на несколько серьёзных локальных войн, до обмена ядерными ударами дело не дошло. Подавляющее большинство жителей планеты постепенно загнали в агломерации, экономику спустили в унитаз метавселенных. Повсюду действуют протоколы экологического ренессанса, благодаря которым Земля постепенно отползает от экологической катастрофы и возвращает себе первоначальный облик. Но какая от этого радость ливерам? Они не увидят преображения, точнее, ренессанс, потому что не имеют права покидать пределы агломерации без разрешения Департамента социального согласия. Получить его практически невозможно. И те красоты, которыми мы с тобой любовались несколько дней назад, для ливеров доступны только в яркости. «Они разглядывают свою планету, но не живут на ней, они…» «Они ливеры», — тихо сказала Мерлоу. «И они больше походят на меня, чем на тебя». Производители боевых дронов утверждают, что строго следуют правилам и отгружают устройства без боеприпасов и без программного обеспечения в полном соответствии с едиными глобальными требованиями если патроны, взрывчатку и ракеты марсианин мог похитить у тех же производителей, то откуда он раздобыл программное обеспечение, позволившее атаковать мирные Сан-Франциско, неизвестно. Военные хранят молчание, а 4 департамент ограничился коротким заявлением о том, что проводится расследование. И это очень плохая новость, поскольку монополия на боевое программное обеспечение играет основную роль в безопасности граждан. Мы уверены, что террористы не могут использовать ничего, кроме стрелкового оружия и неуправляемых снарядов, Теперь же выясняется, что они способны управляться с тяжёлыми образцами военной техники и программировать её на массовое уничтожение мирных жителей. Помимо репортажей с места событий, кадры которых напоминали кадры уничтоженного немцами Сталинграда, в новостных каналах начали появляться первые аналитические блоки, авторы которых поднимали острые вопросы, главным из которых был следующий – «Откуда у марсианина доступ к военному программному обеспечению?». При этом в эфир аналитические выпуски отправились не просто так, а в результате тщательного изучения запросов и разговоров в сети. Специалисты соцсогласия и 4 департамента увидели, что население встревожено и распорядились поднять тему, дабы обеспечить обществу возможность обсудить проблему, в результате чего будет выпущен пар, а ливеры получат иллюзию ответов. Однако далеко не все потребители новостного контента нуждались в аналитике, тем более в такой – Некоторым было важно знать результаты атаки, по возможности точные. «Почему они молчат о жертвах?» — недовольно бросил марсианин. «Я хочу знать, сколько красного сделал». «Много», — отозвался Спенсер. «Я думаю, они боятся озвучивать цифры и прикидывают, как бы ловче соврать». «Они не посмеют соврать! Не посмеют отобрать у меня достижение Марсианин вскинул голову. «Я хочу миллион!» Спенсер кивнул, а Дэвид, второй ближайший помощник марсианина, пробормотал. «Уверен, у нас получилось». «Что?» Главарь резко повернулся и в уставился на помощника. «Что ты сказал?» «Уверен, у тебя получилось», — громко ответил Дэвид, использовав правильное местоимение. «Да», — марсианин взмахнул кулаком. «Я планировал, высчитывал, готовился и хочу, чтобы был миллион. Мне нужно красное. Нам нужно много красного, как можно больше красного». «По нашим расчётам», — начал Белоспенсер, но был перебит. «Тихо!» Хочу послушать их мнение о великолепном финале, который мы устроили в Сан-Франциско. Дэвид вздохнул и чуть прибавил громкость. В отличие от Кандинского, который всегда лично участвовал в акциях, дабы в полной мере насладиться устроенной катастрофой, марсианин действовал удаленно, не желая подвергать себя случайному риску, а потом, как сумасшедший, рыскал по сети в поисках всевозможных новостей. Поэтому сейчас марсианин с помощниками находился вдали от Сан-Франциско и даже не в Северной Америке в агломерации Антверпен, к которой питал некоторую слабость и отсюда наслаждался потоком страшных новостей. И департамент социального согласия и военные показали себя с наилучшей стороны, в точности выдержав заложенное в акте о чрезвычайных ситуациях время реагирования и даже опередив график. Дроны департамента социального согласия атаковали машины террористов почти мгновенно. Военные прибыли в агломерацию через 23 минуты и сразу вступили в бой. Федеральная управляющая ней нейросеть обеспечила великолепное взаимодействие между боевыми единицами правопорядка, благодаря чему военные не просто вошли в агломерацию, а оказались в тех секторах, где Департамент социального согласия особенно нуждался в огневой поддержке. Разведка быстро установила базу террористов, судно «СуперАнд-4», Однако нейросеть запретила его атаковать, опасаясь, что судно подготовлено к взрыву. Автономные портовые буксиры попытались вытолкать СуперАнд-4 за пределы порта. Но когда марсианин понял, что происходит, прозвучал взрыв. По предварительному заключению следователей соцсогласия, взрывчаткой было наполнено не менее 7000 контейнеров, что сделало СуперАнд-4 самым мощным взрывным устройством, когда-либо примененным в террористическом акте. Взрыв превратил Сан-Франциско в зону гуманитарной катастрофы этот городишка мне никогда не нравился <смех> рассмеялся марсианин городишка как городишка не сильно хуже других махнул рукой спенсер такой же неприятный вот именно такой же неприятный и потому получил то что должен получить марсианин кивком велел Дэвиду убрать звук и продолжил остальным тоже достанется пауза красного будет много как на марсе в любом случае дебют удался проворчал спенсер До сих пор марсианин атаковал исключительно ливеров, тщательно выбирая места их скоплений и превращая улицы и площади в кровавые ковры. По агломерации он ударил впервые и очень хотел, чтобы его заветная мечта исполнилась и число жертв перевалило за миллион. Сколько там? 900 Замедляются. Уверен, часа через два власти подтвердят миллион, а всего с учётом тех, кого не успеют вытащить из-под завалов, Кто умрет от обезвоживания, сепсиса и самих ран, мы сможем дойти до миллиона триста. «Или полутора», — добавил Дэвид. «Или полутора», — поддержал его Спенсер, понимая, что марсианину нравятся большие числа. «Увидим», — марсианин тихонько выдохнул. Стремился он к полутора миллионам или нет, помощники не знали, но видели, что главарь доволен. Красного получилось много, однако был еще один аспект, который интересовал марсианина не меньше, чем число жертв. «Что пишут в сети?» сделанные небрежностью, осведомился он у помощников. А поскольку результаты акции они только что обсудили, Спенсер и Дэвид поняли, что «под что пишут» подразумевалось, что пишут обо мне в рамках соревнования скандинским «Сравнивают?» «Да», — отозвался Дэвид. «В чью пользу?» Каждая акция знаменитых террористов сопровождалась не только официальным расследованием, усилением террора со стороны социального согласия, Огромным медийным эффектом, но и бурным обсуждением в сети, которое инициировали самые обыкновенные ливеры. Те самые, чье красное Марсианин призывал пускать в больших количествах. Они разбирали каждый эпизод кровавых акций, смаковали подробности и ожесточенно спорили о том, кого из террористов можно назвать номером один. До сих пор первую строчку упырей с уверенным отрывом занимал Кандинский. Однако Марсианин искренне надеялся, что Сан-Франциско поможет ему подняться над старым соперником. «Основные споры впереди», — сообщил Спенсер. «Все ждут, пройдёшь ли ты миллион». А если пройду?» «В этом случае...» «Федеральное министерство социального согласия утроило награду за твою голову», — выдал радостную новость Дэвид. «Теперь ты самый разыскиваемый террорист планеты по их версии». «Если добавятся аналогичные признания от четырёх из остальных десяти служб безопасности, а главное, от четвёртого департамента, то дело, можно сказать, сделано». И заветная строчка будет закреплена за ним, как минимум, до следующей акции Кандинского. Федеральное агентство финансового оздоровления удвоило награду. Министерство безопасности морских грузоперевозок утроило. Марсианин широко улыбнулся и направился к метакреслу. «Пойду в Трукраем. Хочу посмотреть на происходящее изнутри».